Октябрь, 5 и в плотном, и в тонком мирах окружающие условия определяются кармой. Не во власти человека ее избежать. Тот, кто это знает, старается их исчерпать в полном спокойствии, не пытаясь опрокинуть карму. Потому говорится о претерпевании до конца. Преимущество кармы — Нелегкой в том, что она укрепляет силу противостояния трудностям. Мотыльки, порхающие по условиям беспечального существования, стойкости не имеют. Первые вихрь обломает им крылышки. Воины света обязаны пройти суровую школу подготовки.